Не идет тебе. Так ведь в том-то и фокус, воскликнул Марков. Если бы он был в моем стиле, люди сразу бы догадались, что это я. Я к тому, что в этом котелке ты выглядишь полным простофилей. А в жизни я выгляжу простофилей. Нет, вовсе нет. Ага, Марков порылся в кармане огромного коричневого тулупа. Вот руководство по маскировке. Купил в шутовской лавке, что на Федорской улице.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 Марков и Ангва терпеливо выждали, пока через стену перелезут еще несколько студентов, вслед за которыми в переулок спрыгнул декан. «Добрый вечер, сэр!» – вежливо поприветствовал Марков. «Привет, господин Картошка!» – отозвался декан и растворился в ночи. «Ну что, убедился?» «Но он ведь не назвал меня Марков!» – возразил Марков. «Так что, в принципе, прав я!» Приземлившись на академический газон, они зашагали в сторону библиотеки. Закрыто, сказала Ангва. Не забывай, внутри наш человек. С этими словами Маркову постучал в дверь. Дверь слегка приоткрылась. оок Марков приподнял свой жуткий котелок. Добрый вечер, сэр. Не позволишь ли войти? Стража по неотложному делу. Ууг и ик. «Э-э-э...» Что он сказал? Ангва дернула его за рукав.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 которую и повесил на шнурке на, в общем, в районе вероятного расположения шеи, после чего вытянулся по стойке смирно. Настолько, насколько таковой стойки вообще возможно было добиться от арангутана. Центральная область организма человекообразного в целом понимает, чего от нее хотят, но периферические части отстают. Оок! Оок! это он сказал, чем мог быть полезен капитан накладные усы? Полюбопытствовала Ангва «Нам нужно осмотреть пятый этаж Оттуда открывается вид на площадь» Несколько холодно промолвил Марков Обращаясь к рангутану «Ук! Уук! Уук! Уук!» «Он говорит, что там старые кладовые» «А последнее Уук?» Спросила Ангва «Господин ужасный котелок» Перевел Марков «Но он не сообразил, кто ты на самом деле А это ведь главное?» Усмехнулась Ангва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 Марков снял со стеллажа потрепанный экземпляр оккультизма для начинающих. Водли. Несколько страниц выпали. Ангва подняла один листок. Глава 15. Начало некромантии. Прочла она вслух. Урок первый. Как правильно пользоваться лопатой? Отложив страницу, она принюхалась. Запах библиотекаря заполнял носовую полость, словно слон в печечный коробок. И все же.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 «В гораздо большей мере профессионал, чем Осси», – подтвердила Ангва. «Зеленое пальто!» – повторил, как будто размышляя вслух Марков. «Зеленое пальто! Зеленое пальто!» «О, и еще! У него ужасно много перхоти!» – добавила, поднимаясь на ноги Ангва. «Неужели снежный склонс?» – не поверил своим ушам Марков. «Что?» «У него в самом деле было очень много перхоти?» «Да уж просто!» «Именно поэтому его зовут Снежным!» «Сказал Марков!» Склонс, «Человек, который причесывается частым гребнем!» «Но я слышал, он переехал в столат И уже в унисон они произнесли Откуда, «Откуда и была краска?» «Он хорошо стреляет из лука?» «Спросила Ангва!» «Отлично!»